Глава 37, Тая. «Привет, Ив. Выходя из ванной комнаты, поспешно отвечаю на звонок. Прости, я совсем замоталась. Абсолютно ничего не успеваю. Включив громкую связь, скидываю с головы полотенце и расчесываю волосы щеткой». «Ты ведь теперь у нас невеста». Смеется Ива. «Тебе можно, Тай». «Угу». Скромно соглашаюсь. Соболев вернулся из Москвы. «Вернулся». Вздыхаю. «Вчера». «Долго он». «Были дела». Осекаю подругу. Я могу сколько угодно сама переживать и многое думать, но говорить пренебрежительно о Ване не позволяю даже подругам. К тому же сама видела ведь, как он готовился к поездке в столицу. Переживал там, что место себе не находил. Задержался, конечно, почти неделя. Учитывая предысторию, то, что я пару месяцев назад уже ждала его из Москвы, а он спокойно отдыхал в городе, меня, естественно, потрясло. Нервничала сильно, но Соболев проявил заботу. Каждый день звонил по видеосвязи от Машки, у которой остановился. «Ты там собираешься?» – интересуется Ива. «У вас ведь сегодня?» «Ага». «Как мама твоя отреагировала?» Морщу носик, разглядывая себя в зеркале. Прохожусь по бровям специальным гелем и приступаю к макияжу. «Сложно сказать, рада, конечно, но она там папой занята в последнее время». «Но они у тебя как обычно», – вздыхает подруга. «Это точно. Ладно, Ивка, буду собираться. Ты-то как?» «Наработаю», на – отвечает с досадой она. Надо будет встретиться всем, спрошу у Вани, когда сможем с вами отметить. Договорились, удачи. Довольно оперативно делаю укладку, утюжком быстро создаю упругие кудри. Одеваюсь, нетерпеливо поглядывая на дверь. Когда она открывается, отворачиваюсь от зеркала. Складываю руки на груди. Ваня тоже переоделся. Склонив голову, рассматриваю, как белезна рубашки красиво оттеняет загорелую кожу и насколько ему идет новая прическа. Подстригся наконец-то. Поверить только, мой жених. Счастливо улыбайся. Я думаю об этом минимум пять раз в день. И щипаю кожу, чтобы проверить, не сон ли это. Мой душевный порыв дает о себе знать и игриво выпаливаю. Ты меня любишь, Вань? Ты уже собралась? Родители ждут нас к пяти. Почти. Кружусь, демонстрируя новое платье, купленное в честь нашей сегодняшней помолвки. Неплохо, то Подбегаю к нему, поправляю лацко на пиджака и обвиваю руками крепкую шею. Ну почему ты такой грустный? Я тебя люблю. Выдыхаю, а ты? А я? «Однолюб», – отвечает Ваня, аккуратно снимая мои ладони с себя и бережно целуя в лоб. «Подожду в машине». Улыбаюсь, как не в себя, и мечтательно посматриваю на удаляющуюся спину. «Однолюб, это ведь хорошо? Вот только почему он не сказал, что его единственное я? Я быстро! Обещаю!» «Сомневаюсь», – усмехается он, подмигивая, посматривая на прекрасное кольцо. Качаю головой и смотрю в окно, как Ваня выходит из нашего подъезда и усаживается в ровер. Соболев сложный. С частыми перепадами настроения, со странными заявлениями вроде сегодняшнего и с дурацкой работой, требующей много времени и сил. Но, между тем, Ваня окружает меня такой заботой, что я использую свое имя по прямому назначению. И Таю. Я забыла, что значит чего-то бояться, потому что рядом со мной настоящий мужчина. Он всегда встретит, разберется с соседями и после того вечера даже поговорил с Робертом, который теперь общается со мной исключительно уважительно и обращаясь чуть ли не на «вы». Я ни в чем не нуждаюсь. Конечно, мой будущий муж много работает, и финансово нам сложновато. Но базовые потребности закрыты. Иногда мы ужинаем в ресторанах. Хотя чаще, конечно, я готовлю дома. Обожаю это дело для него. Закончив с приготовлениями успокоившись, убираюсь в спальне. Накидываю пальто и застёгиваю длинные сапоги. Ваня встречает меня с укором, посматривает на часы. Опоздаем, малыш. Долго возишься. По новой дороге поедем, там покрытие хуже, но доедем быстрее. Ну и подумаю, что долго. Закатываю глаза, хватает за ремень безопасности. Очень удивлюсь, если мама и папа приедут к твоим родителям вовремя. Скорее всего, снова будет какая-нибудь операция. Они уже выехали, Тай. По крайней мере, отец твой звонил, спрашивал, как проще всего добраться. Мне его голос показался странным. Он всегда такой, папа устает сильно, но я рада, что они все-таки приедут. С облегчением выдыхаю. Надеюсь, мама не будет припоминать нам тот день на пляже. Я сгорю со стыда. Мы сталкиваемся понимающими взглядами, и Ваня размещает свою ладонь на моем плече. Сжимает его через пальто. «Можем устроить что-нибудь новенькое», – предлагает задиристо. Снова подмигивает. Настроение у него вроде меняется, поэтому я тоже расслабленно откидываюсь на спинку сиденья. «Ну нет, ничего новенького, Соболев. Тут же краснею, прикладываю ладони к щекам. Лучше не стоит начинать, мне потом до конца жизни припоминать будут». Ваня качает головой. «Думаю, они тебя любят, Тай», – замечает он спустя пару минут. «Да где-то, да, где-то очень глубоко». «Думаю, любовь вообще разная». «Это как?» «Примерно как внешность у людей. Или характер. Все ведь разные. Есть открытые люди, а есть закрытые, скрытные. Им сложно делиться чем-то берущим за душу. Но это ведь не значит, что они не чувствуют. Так и с Ингой и Александром». «Спасибо, Вань. Конечно, я знаю, что они меня любят по-своему, и я их люблю очень. До дома Соболевых мы и правда добираемся довольно быстро, но папиной машины я на парковке не вижу. Выбравшись на улицу, дожидаюсь, пока Ваня достанет из багажника три букета. Два примерно одинаковых, в основном собранных из пионов и гвоздик, а третий – самый большой, состоящий только из белых роз на длинном стебле. Красивые. Замечаю довольна. Это мне?» «Это тебе». С усмешкой выговаривает Ваня. Мне все разом не унести. Подожди здесь, я вернусь. Хорошо. Пока жду, рассматриваю свое отражение в стекле и поправляю помаду. Когда вижу Соболева, выходящего из ворот, забрасываю сумочку на плечо и тепло улыбаюсь, но тут же нахмуриваюсь. Ваня выглядит расстроенным, как никогда. А еще он снял пальто. Что-то случилось? Спрашиваю его, пугаясь. Он смотрит на меня, но тут же отводит взгляд. Тихо произносит, закрывая машину. «Цветы, Вань, напоминаю». Потом. Приобняв за талию, ведет меня в дом. На пороге нас встречает Яна Альбертовна, выражение лица которой очень напоминает мимику сына. «Здравствуйте». Обескораженно произношу. «Привет, милая». Приобнимает меня Соболева и помогает снять пальто. Чувствую, что они с Ваней обмениваются многозначительными взглядами, пока я снимаю обувь. В Сердце острой иглой колется тревога. Она растет и пугает. «А где Богдан Анатольевич?» Спрашиваю, пока Ваня ведет меня в гостиную. «О, он уехал». Голос Яны Альбертовны дрожит, впервые такое замечаю в доме, пахнет так, словно кто-то передержал мясо в духовке, гарью чем-то страшным. Так бывает, в момент чувствую, что произошло непоправимое. Что-то случилось? Оборачиваюсь резко, по их глазам все понимаю. Ваня крепче обнимает, и я стараюсь выпутаться из его рук, но это не так просто. «Что?» – вскрикиваю. «Сядь, пожалуйста». «Да говорите уже!» – нервничаю, в дверях замечаю Соньку тоже с жалостливым видом. По дороге сюда, откашлившись, проговаривает Яна Альбертовна. Твоему папе стало плохо. Плохо? Повторяю тихо. Он в больнице? С надеждой спрашиваю. В светлом лице только сожаление. Поэтому моя надежда, как легкий карточный домик, рушится. Твой папа скончался, милая. Скоропостижная смерть. Сердечный приступ. Прими мои соболезнования.